на Салах Отец моего жениха Глава первая Черт, мое платье! То розовое, в котором я похожа на ангела! Где оно? Перелопатив всю гардеробную, я беспомощно развожу руками и смотрю на своего парня. Нет, уже не парня! Берите выше, жениха! Ведь неделю назад Молотов Дмитрий — влажная мечта женской половины экономического факультета — И по совместительству тот, с кем я, Юля Живцова, счастливо встречаюсь вот уже четыре месяца, под мелодичное завывание Федука сделал мне предложение в самом гламурном ресторане Москвы. Теперь на моем пальце красуется увесистый бриллиант, а на лице счастливая улыбка, которую не под силу стереть завистливым взглядом одногруппниц и злым языкам, с удачищем, что я встречаюсь с Димой из-за состояния его отца. Словно любви достойны лишь те, у кого денег хватает ровно на свиданку с крылышками из KFC. «Ты во всем выглядишь как ангел, знаешь ведь?» Стоящий в дверях гардеробной Дима одаривает меня задорной белозубой улыбкой и кивает в тряпичную гору у меня под ногами. «Чем плохо, то голубое». «Тем, что я твоему папе в нем не понравлюсь. От расстройства я начинаю по-детски топать ногами. У него вырез на груди слишком глубокий» и он может подумать, что я развязная. Вот оно, нервное облачко на небосводе моей предсвадебной эйфории. Недельный визит Сергея Георгиевича Молотова, крупного лондонского бизнесмена, прилетающего в Москву, с целью познакомиться с невестой сына. То есть со мной. Было бы у меня опыта в подобных делах больше, я бы, может, не так нервничала. А так ведь в первый раз замуж собираюсь». В общем, Димин папа – мужчина серьезный, а потому мне просто необходимо ангельское платье, чтобы при виде меня в нем он растаял и сию минуту дал свое олигархическое согласие на наш брак. Через день после того, как Дима сделал мне предложение, я переехала в семейное гнездо Молотовых, двухэтажный дом в Барвихе, где он проживает один и где ожидаемо остановится Молотов-старший. Лучше бы мне на это время вернуться в свою съемную однушку. Вот только проныра риэлтор ее уже сдала. Похоже, оставила его в квартире. И теперь в нем разгуливает какая-нибудь студентка из Одинцова. Смиряюсь с утерей своего счастливого наряда. Ладно, надену голубое. Димка подходит ко мне и ласково щелкает губами по носу. Не боись, зайчик. Папе ты понравишься. Ты же у меня красавица. Сама знаю, что красавица. Но, думаю, обеспеченный холостяк Молотов на своем веку красавец перевидал немало, и выразительными зелеными глазками его точно не удивить. К тому же, для любящего отца внешность будущей снохи – дело второстепенное. Главное – уверенность в прочности будущего союза. Скинув с себя вафельный икеевский халат, я влетаю в голубое платье, покрою напоминающий бадминтонный валанчик и старательно подтягиваю лиф вверх. И пусть в груди у меня не пышная четверка, но поприжать есть чего. И Молотову-старшему это чего видеть не обязательно. Распихав по полкам все свои гардеробные богатства, я быстро поправляю покрывало на нашей издимой Димой кровати и критично оглядываю комнату. Ровно неделю я потратила на то, чтобы руками студентки четвертого курса эконома вычистить эту люксовую холостяцкую конюшню от пыли, пустых банок колы и грязных носков. «450 квадратов? Это вам не однушка, в Марина?» Заглядываю в зеркало и, убедившись, что по-прежнему мила и очаровательна, спускаюсь на кухню, где Дима увлеченно смотрит футбольный матч. «Может, зря мы не поехали встречать твоего отца в аэропорт? Ему было бы приятно». «Папа не любит всех этих условностей». Отмахивается Дима, делая глоток ненавистной мне с недавних пор Кока-Колы. К тому же он всегда критикует, как я езжу. Так что пусть его ворчание терпит таксист. Я, конечно, с таким подходом в корне не согласна. Но в детско-родительские отношения между мужчинами-молотовыми решаю не лезть. Мне еще только предстоит завоевать свое место в этой семье. Поэтому на первых порах стоит быть скромнее. Твой папа точно любит курицу? Потянув ручку духовки, оглядываю подрумяненную тушку, запеченную по бабушкиному рецепту, с яблоками и черносливом. Ага. Россеянно отзывается Дима. Перестань суетиться, зайчик, папа вообще не привередлив. И правда. Надо перестать так нервничать. Я опускаюсь на противоположный стул и наливаю в стакан охлажденное перье. А он совсем не общается с твоей мамой, даже когда бывает в Москве. Неа. Они не слишком ладят. Родители Димы поженились, когда им было по 18, и судя по тому, что Снежана Борисовна недавно отпраздновала свое 39-летие, это был брак по классическому залету. С мамой Димы у нас, кстати, хорошие отношения, хотя меня и немного смущает то, что она просит называть ее просто Снежкой и регулярно делится своими амурными похождениями. Все-таки регулярность половых сношений будущей свекрови немного лишняя для меня информация. «Я успеваю осушить половину стакана минеральной воды, когда из окон доносится приглушенное урчание автомобильного двигателя, означающее, что Сергей Молотов успешно добрался до семейного гнезда». «Приехал!» – бодро восклицает поднявшийся со стула Дима. «Ну что, зайка, готова к встрече с будущим свекром?» «С колотящимся сердцем я быстро поправляю волосы и натягиваю на лицо свою лучшую улыбку» против которой не устоял даже вредный препод по макроэкономике. Готово. Молотов-старший обязан меня полюбить. Железно. Пока мы с Димкой на перегонки выбегаем из кухни, из прихожей уже доносится стук открывшиеся двери. Интересно, его отец будет против, если я стану называть его дядей Сережей? Сразу папой? Это, наверное, слишком? Привет, пап. Вырвавшийся вперед Дима крепко обнимает вошедшего мужчину, закрывая его собой. И все, что я успеваю заметить, это густые темные волосы и широкую ладонь, приветственно стукнувшую его по спине. После коротких секундных объятий Дима отстраняется и с улыбкой поворачивается ко мне. «Знакомься, это моя Юля, пап!» Все заготовленные слова приветствия моментально вылетают у меня из головы, когда я встречаюсь глазами с Молотовым-старшим. «Это что, отец моего Димы? Какой к черту дядя Сережа? Сергей Шнуров — это дядя Сережа, а это потерянный брат Ника Бейтмана и Дэвида Ганди. Разве мужчины под сорок не должны выглядеть толстыми и старыми? Откуда эти широкие плечи и синий, пробирающий до костей взгляд? И почему рубашка на нем сидит едва ли не лучше, чем на Диме?» А Дима, между прочим, четыре раза в неделю посещает спортзал. Эй, Жевцова! Акстись! Если молчание затянется еще на пару секунд, Сергей Бейтманович Ганди подумает, что невеста его сына отстает в умственном развитии. Здравствуйте, Сергей э, Георгиевич! Надавав себе мысленный оплюх, бодро протягиваю руку мужчине, не забывая одарить его той самой улыбкой. Как добрались? Неплохо. Он цепко оглядывает мое лицо, и я невольно сглатываю от звука его густого баритона, пропитанного льдом. Блин, кажется, я ему не нравлюсь. Все же надо было разыскать то розовое платье. Ох, это плохо, плохо, плохо. Пап Юля приготовила курицу. С гордостью объявляет Дима, словно говорит не о курице, а о защите докторской. Ты, наверное, проголодался. Прихожая оглашается грохотом брошенной на пол сумки, которую Молотов-старший все это время сжимал в руке. А сам он, минуя застывшую меня, направляется в сторону кухни, не снимая обуви, по отмытым мной и мистером Пропером полам. «Спасибо, сын!» звучит удаляющийся голос. «Но ты же знаешь, что я терпеть не могу курицу. Давайте-ка вы с твоей девушкой соберетесь и поедем на Дмитровку, поедим что-нибудь нормальное». «Терпеть не может курицу? Поедим что-нибудь нормальное?» «Да что я вообще успела сделать не так?»